Помните, я вам говорил, что редактор переходит в ежедневную газету, и знаете, кого издатель пригласил на освободившееся место редактора? Меня. Примилейший человек. И подумать только, что всем этим я обязан вам. — А правда ли? — спросил Кузя вместо мотылька, который при последних словах куколки странно хрюкнул, Завалился за спинку дивана и затих. «Правда ли, что Альбатрос издает вашу книгу?» «Да!» — сияя прекрасными светлыми глазами, радостно подтвердил куколка. «Можете поздравить! Да у меня с собой, впрочем, и корректурные листы!» «Годя!» — взвился из-за дивана, как пружина мотылек. «Покажите! Да вот они! Я уже и корректуру продержал!» Мотылёк лихорадочно дрожащими руками рылся в длинных полосах бумаги и странно дрожа допрашивал, «А старушка где? Старушка есть, а? Есть! Старушка в избушке! Где она? Куда вы её тут засунули?» «Я совершенно не понимаю», — искренне удивился куколка, «почему вам так исключительно нравятся эти стихи? Я их сюда и не включал». Мотылёк подскочил к куколке и принялся отрясти его за плечи, как не включили. Почему нет? Ведь вы же написали эти стихи, вы или не вы? Я-то я. Но спросите, когда? Это старый грех. Мне тогда было лет шестнадцать, когда Новакович попросил меня прочесть в кафе, тогда при первом знакомстве все мои стихи. Я и стал их читать в хронологическом порядке, а он вдруг на этой самой несовершенной старушки, неожиданно пришел в восторг, схватил меня за руку и потащил к меценату. Да, дом мецената принес мне счастье, друзья, но, впрочем, дело и не в литературных успехах. М -м -м. Теперь вы будете, господа, приятно поражены. Куколка обвел всех восторженным взором. В доме мецената я нашел самое большое счастье на земле. Позвольте, друзья, представить вам Мою невесту, чего вы так краснеете, яблонька? Через месяц наша свадьба, и мы едем во Флоренцию. Буду там свашивал благословение, новую вещь для Альбатроса писать. Роман в трех частях уже заказан. Все каменели А Кузя подобрался бочком очком к комку странных морщин, под которыми с большим трудом можно было бы разглядеть черты мотылька, и дружески шепнул ему, «Подойди же, поздравь, дружище, а то неловко. У тебя лицо, как старый кисет, из которого вытасли весь табак». Потом подобрался к закрывшему лицо рукой, будто ослепленному Новаковичу, и доброжелательно толкнул его в бок, «Не горюй, чего там?» Мало ли хороших женщин. Я, брат, недавно познакомился с одной, ну, точь-в-точь, точь, как моя незабвенная вдова, которую вы так неделикатно назвали Затропезной. Хочешь, познакомлю, так и быть, забираю ее себе, а я другую для себя пошарю. Яблонька скорбно и виновато поглядела на Новаковича и вдруг заторопилась. «Ох, ведь нам нужно уже ехать» на минутку забежали. Вале еще нужно корректуру в типографию отвезти. Валя, поедем. До свидания, разбойнички. Меценаты-клевреты снова остались одни в большой мрачной комнате, окутанной тишиной. Неслышными шагами вошла Анна Матвенна и остановилась у притолки, пригорюнившись. а А-а-а! Вся гоп-компания в сбой. Чего это вас темно так? Сидите, сычи какие, словно нахохлились. Небось, коньячи еще пять хлестать будете, разбойники. суда подать, на ковре альпохристианские, в столовую. хузи подмигнул неценату, на мотылька и Новаковича, совсем затушеванных сумерками, и неслышно подойдя к нему, шепнул — Это, пожалуй, лучший выход из положения, а, меценат, коньяк? Меценат вдруг подпрыгнул на диване и выпрямился. Старый, дряхлеющий, но все еще мощный лев. Ну, ребята, нечего нюнить, гляди весело, ходи козырем, выпьем нынче, чтоб звон пошел.